Глава десятая «Мам!» Его сын смотрел на мать испуганными глазами, и Артур ненавидел себя за то, что ведомый инстинктом охотника не позаботился о приличиях. Годы шли, а его нрав и темперамент продолжали приносить ему очевидные неприятности. «Данил, вам с мамой не о чем переживать. Он отворил дверцу шире. До места назначения доедете с комфортом, я обещаю». Варвара метнула на него полный невыразимой ненависти и взгляд, но при сыне ничего говорить не решилась. Теперь сын смотрел на него во все глаза. Очевидно, не ожидал, что здоровенный мужик в строгом костюме заговорит с ним напрямую. «А вы кто?» «Отличный вопрос. Расскажу, когда домой доберемся». «Домой?» Голубые глазенки сделались круглые-круглые. «Ага», — кивнула артур и окинул взглядом пустовавшую трассу. «Вечереть начинает. Поехали?» «Мам!» — Данил снова повернулся к матери. Его пухлые губы вытянулись в тонкую линию, но она кое-как умудрилась взять себя в руки и погладила сына по плечу. «Идем, Дань, доберемся до места и там все по порядку решим, хорошо?» «Ну, ладно!» — неуверенно протянул сын. «Но мы ведь... мы же к бабушке ехали!» Он видел, как ее красивое лицо свело судорогой, но она не позволила себе ни лишних движений, ни лишних слов. «Идем, Дань, я все объясню тебе позже». Он был неправ. Она изменилась, но вовсе не так, как он мог бы предположить. Вовсе не в ту, видимо, сторону. Дорога обратно тянулась, словно резина, когда в роскошном салоне его Ауди выцарялась напряженная тишина. Но время начинало лететь быстрее, стоило Данилу о чем-нибудь его спросить. Мальчишка отличался здоровой любознательностью и сообразительностью. Излишней стеснительностью не страдал и был открыт к диалогу, видимо, интуитивно понимая, что ситуация сложилась пусть и странная, но они с матерью вне опасности. Мать же, мать время от времени бросала на них тревожные взгляды. Он видел, как ее глаза перебегали с него на сына. Сравнивала, сопоставляла. Интересно, каким выводом успела прийти? Поймав себя на этой мысли, он приказал ей исчезнуть. Ему нет никакого дела до того, что она думала, видела и ощущала. Ее мнение больше не считается важным, не учитывается, не имеет значения. В доме сегодня не было никого, кроме прислуги. И не появится, пока он не уладит все вопросы, связанные с переездом сына. Артур отдал распоряжение, касавшееся багажа. С молчаливого согласия матери Данила отвели вымыть руки, умыться и что-нибудь перекусить с дороги. Само собой, она не стала бы возражать. Им совершенно очевидно предстоял тяжкий и, скорее всего, затяжной разговор. Изнурительное выяснение отношений, которого у них не случилось годы назад, потому что тогда она спешила сбежать, очевидно прекрасно осознавая, что натворила, А он, он не был уверен, что тогда вообще мог связанно мыслить от боли. Но вот сыну о предстоящей словесной битве знать совершенно не обязательно. «Принесите чай, и я попрошу нас не беспокоить». Он жестом пригласил бывшую жену следовать за ним в смежную с главной столовой чайную комнату, куда более скромную по размерам и подходящую для переговоров. Но если он ожидал, что она послушно сядется с ним за столом и позволит вовлечь себя в конструктивную беседу без лишних эмоций, то его надежды не оправдались». «То, как ты поступил, просто чудовищно!» Она осталась стоять на пороге комнаты у закрытых дверей и сверкала оттуда на него своими глазами. «А то, как ты поступила!» Он оперся ладонями на спинку ближайшего стула и устремил на нее пристальный взгляд. «Ты посчитала, я буду с тобой в игрушки играть?» Она стиснула зубы, наверняка удерживая себя от того, чтобы повести себя чисто по-женски, закатить ему в форменную истерику. Во всяком случае, такой линии придерживались все те, кто был в его жизни после нее. Целая вереница женщин, чьи лица давно слились для него в какую-то однообразную, нераспознаваемую и блеклую массу. «Я посчитала, что ты поймешь мое нежелание играть по твоим чудовищным правилам». «Ну да, и сам-то он чудовище, и правила у него подстать». «И почему это ты вдруг ждала от меня понимания?» — Вопрос провокация но ведь и логичный же. Откуда бы между ними возникнуть какому-то там пониманию после всего, что произошло? — Я ждала, что наваждение схлынет, и ты хоть немного сообразишь, что собираешься совершить. — А что такого я собираюсь совершить? — Что такого? — переспросила она с изумлением. — Ты собираешься совершить недопустимое — отобрать у матери сына. предлагая сменить формулировку. Я не отбираю у матери сына. Я перекладываю на себя обязанности по его воспитанию, включая все финансовые издержки. Я даже готов заплатить его матери за то, что все эти годы, пусть и не безощутимой помощи с моей стороны, она добросовестно растила нашего сына. Ее лицо скривилось от омерзения. Господи, каким же ты стал? Я даже слов подобрать не могу. это Это не цинизм даже? Это прагматичный взгляд на вещи. Он побарабанил пальцами по спинке стула, а ее передернуло. «Прагматичный? Ты совсем съехал с катушек, если называешь прагматичностью свою бесчеловечность! Что-то в тебе безнадежно сломано, раз ты так считаешь!» «Сломано!», сломано" — прорычал Артур и стиснул спинку стула так, что она жалобно скрипнула. «Это, Варвара, ты верно заметила!» «Так сломано, что уже не починить!»